Глава 3. Про то, что случилось, вы могли слышать или читать. В интернете любая информация разлетается мгновенно. Происшествие по-настоящему трагичное. Правда, муссировали его не слишком долго. Шокирующие новости появляются постоянно. То взрывы, то теракты, то авиакатастрофы. А тут, хоть и ужасный, но все-таки несчастный случай. Нет злодеев, нет виноватых, кроме самих пострадавших. Примерно так о случившемся было написано в одном из изданий. Несчастье произошло во время экскурсии на скалу Киселева, уникальной красоты природный памятник на побережье Черного моря, неподалеку от города Туапсе. Примечательно скала гладкой отвесной каменной стеной, высотою 46 метров. Это популярное экскурсионное место, куда приезжают толпы туристов. Между прочим, именно там снимали известную сцену рыбалки на Белой скале из кинофильма «Бриллиантовая рука». Илья и Жанна Стекловы фамилия изменена, с трехлетней дочерью прибыли к скале Киселева на прогулочном теплоходе. На смотровую площадку поднялись последними, так что других свидетелей происшествия не оказалось. По словам мужчины, жена с дочерью подошли к краю, чтобы сфотографироваться, Снимал их он сам. Все случилось очень быстро. Малышка, обычно послушная и спокойная, вдруг закапризничала, захныкала и принялась вертеться, с силой вырываться из рук матери. Панамка слетела с ее головы, и молодая женщина инстинктивно потянулась за ней. — Я не успел ничего сделать, — говорит убитый горем отец. Закричал осторожнее, бросился к ним, но не успел. Дочка случайно ударила жену по лицу. Наверное, от неожиданности Жанна дернулась и оступилась. Она стояла слишком близко к краю, а там еще и ветер. Они обе упали. Вслед за ними, вниз, с высоты почти 50 метров, полетела и фотокамера. Нам с родителями так хотелось. Очень слабое слово. Нужно умножить его на миллион. Взглянуть на последние снимки до шули и Жанны. Они пробыли в отпуске больше десяти дней и много снимались, но это оказалось невозможным. Илья выронил фотоаппарат, когда рванулся к краю скалы, и тот разбился, ударившись о камни внизу. Все, что было запечатлено, рассыпалось на кучу осколков, и соленая морская вода завершила дело. Нет смысла писать о том, что было в те страшные дни после гибели наших любимых кто никогда не терял близкого человека, все равно не сумеет осознать, что чувствуют оставшиеся жить. А тот, кто сталкивался с подобным, прекрасно поймет и без лишних слов. Тем более описать с их помощью, как плачет и стонет душа, все равно не получится. Как только стало возможно, Илья привез тела жены и дочери в Казань. Из первого и последнего в своей короткой жизни путешествия – Вернулась не до Шуля, а лишь ее тело. Верю, страстно желаю верить, что души их воспарили с той огромной высоты, чтобы подняться еще выше, настолько, что это недоступно человеческому сознанию, но, по правде сказать, это слабое утешение, как и фальшивое утверждение, что надо жить дальше. Фальшивые, однако, непреклонные. В журнале мне дали отпуск – и я была благодарна учредителю за понимание. Если бы он оказался менее человечным, мне пришлось бы уволиться, чтобы быть с родными в те дни. Спасибо шефу, он сохранил мне работу, а ведь если что-то на свете и было способно вытащить меня из хаоса и кошмара, так это она. Уезжала я с тяжелым сердцем. Родители были сломлены, их солнце погасло. Ничто не могло вернуть им тот сияющий и яркий мир, каким была семья Жанны и она сама. Мама с папой любили нас с сестрой одинаково, но разница в том, что мной, моими профессиональными успехами, моей независимостью и карьерой они гордились, а Жанна была их отрадой. Характер у сестры чего греха таить, куда лучше моего. Я колючий еж, а она нежная лань. И потом она была рядом с ними всегда, а не только по выходным. Семья и дети были для отца с матерью чем-то вроде религии, культа. Они делали все, чтобы стать для нас лучшими родителями на свете. И я до сих пор убеждена, что так оно и есть. Закончив несколько лет назад строительство большого дома, они мечтали устраивать для детей и внуков праздники, наряжать двухметровую новогоднюю елку, собирать всех вместе за воскресным обедом, Мама поставила в гостиной стол размером с небольшой аэродром, чтобы за ним свободно помещалась большая семья. Когда погибли девочки, это выбило опору у них из-под ног. Родители не могли даже предположить такого исхода и теперь не знали, что делать дальше, как жить. Но им было бы немного легче, если бы Илья не вел себя так, как вел. И я не сразу заметила перемены, хотя они и бросались в глаза. Наверное, подумала, что он оглушен горем. Потерять жену и ребенка, бывает ли боль острее и бесконечней? Никто не винил его в трагедии. Даже если отбросить в сторону понятия нравственности, у Ильи не было никакого резона убивать жену. Он не извлекал из ее смерти никакой финансовой или иной выгоды. Этот факт был проверен в полиции, Никаких обвинений ему и не думали предъявлять. Но, положа руку на сердце, многие на месте моих родителей хоть что-то досказали бы в упрек зятю, ведь он был рядом с девочками и ничем не помог. Однако матери с отцом и в голову не пришло бросать ему в лицо обвинения, и потом они любили его как родного. Илюша сразу пришелся ко двору, стал своим в нашей семье. Умница, трудяга, обаяшка, да к тому же сирота. Родом он из какой-то глухомани, родился в деревне с непонятным названием Кири. Отца не знал, мать скончалась от рака, и лет с четырнадцати Илья воспитывался у тети, которая тоже давно умерла. В общем, звезды сошлись по всем пунктам. Мои родители начали считать его сыном, а я – братом. Но после смерти Жанны и Дашулии Илья стал держаться с нами, как чужой человек. Молчал, почти не смотрел ни на кого из нас, не старался найти слова утешения и обрывал, если мы пытались вызвать его на разговор. Без крайней необходимости старался не обращаться к нам и на вопросы отвечал коротко и с видимой неохотой. Он не позволял обнять себя и уж тем более не заключал родных в объятия. А если кто-то из нас касался его – Он сжимал челюсти, еле сдерживая желание отшатнуться, словно мы могли заразить его опасной болезнью. Дико, больно было видеть, как мама с папой, словно выброшенные на мороз котята, жмутся к Илье, а он только что пинком не отшвыривает их прочь. Как они страдальчески смотрят на него, пытаясь поймать вечно ускользающий взгляд, а он раз за разом отворачивается. Это было странно, совсем не похоже на обычную его теплоту, заботу, и я терялась в догадках. В чем причина? Мы понесли потерю. Всем тяжело. Но разве горе не сближает близких еще больше? Да, скорбь нельзя вычеркнуть, убрать, но ведь можно разделить. Илья же вел себя так, словно кто-то из нас был виноват в гибели Жанны и Даши. Более того, Это пришло мне в голову несколько позже, почти перед самым отъездом. Илья будто вообще решил забыть, что у него были жена и дочь. Он не упоминал их имен, не говорил о них. Мы старались не обсуждать поведение Илюши, делая вид, что нам только кажется. Это, конечно, страусиная тактика, но на нас и без того много всего свалилось». Правда, мне иногда хотелось подойти к Илье, схватить за плечи и встряхнуть хорошенько, а то и по щекам отхлестать, зачем он делает моим старикам еще больнее. Но я сдерживалась. Открытый конфликт был нужен меньше всего. Все, что оставалось, уговаривать себя, что это пройдет, просто каждый страдает по-своему. В редакции все смотрели на своего главреда с тревогой и опаской носились со мной, будто я была бутылкой с нитроглицерином и в любой момент могла взорваться. Уже к вечеру первого дня меня тошнило от ласковой предупредительности и вежливости, с которой ко мне обращались, но я ничего не говорила, чтобы не обижать коллег и друзей. Они полагали, что берегут меня и помогают. Видимо, Ася и Саша предупредили, что не стоит заговаривать со мной о трагедии, Нельзя ни о чем спрашивать и лезть с сочувствием, поэтому все усердно делали вид, будто я вернулась из санатория или выписалась с больничного. Я старалась как можно больше работать. Собственно, в том, чтобы загрузить себя под завязку, не было ничего сложного, неотложные дела возникали постоянно. Вскоре мне даже стало удаваться в течение 20-30 минут не вспоминать о том, что произошло с моими родными. Стоило огромных усилий не звонить родителям каждый час-два, чтобы узнать, как они там, или просто услышать их голоса. Созванивались мы постоянно, утром и вечером, обязательно, и я чувствовала, что легче им не становится. Меня отвлекала работа, а что могло отвлечь их? Ждали ли они от меня, чтобы я уехала из города, бросила журнал, нашла наконец-то мужа, поселилась с ним близ матери и отца, родила им внуков, не знаю. Но, скорее всего, родители понимали, что нельзя требовать от человека того, что он не в состоянии дать, не ломая себя. Да и вообще вряд ли способны были думать о ком-то и о чем-то, кроме Жанны и Дашеньки. Прошло три-четыре недели, как я уехала в Казань. В один из наших вечерних разговоров мама поведала ужасную по ее словам новость. Днем она совершенно случайно от соседки узнала, что Илья выставил дом на продажу. С родителями он после моего отъезда ни разу не увиделся, на звонки их не отвечал, а теперь, по всей видимости, собрался исчезнуть из нашей жизни навсегда. «Ни словечко не сказал, от посторонних людей узнала». Довясь слезами, жаловалась мама. «Скажу честно, я не столько расстроилась, сколько впала в ярость. Да что с ним такое в самом деле? Это уже переходит всякие границы. Не знаю, что творится в голове Ильи, но такой поступок просто неприличен. «Мамуль, пожалуйста, не нервничай. Хочет уехать? Пускай едет!» Попыталась я успокоить ее, хотя внутри все кипело. «Да как же пускай!» Мама плакала уже в голос. «Что мы ему сделали, если он вот так? Чем обидели? Я его спрашиваю, а он...» «Погоди-ка!» – перебила я. «Ты что, ходила к нему?» Оказалось, ходила. Как узнала, так сразу и пошла. Отцу ничего не сказала. Звонила, стучала, но Илья не открывал, хотя был дома. Мама видела его Мазду. Потом, видимо, сообразил, что она не уйдет, вышел во двор». Так и поговорили через приоткрытую калитку. Предложить некогда любимой тёще зайти внутрь Илья не посчитал нужным. Прежде он всегда звал её мамулей, как и мы с Жанной. Однако на этот раз обошёлся без подобных сентиментальных излишеств. «Я уезжаю. Этот вопрос решён, и нечего вам сюда ходить и истерики устраивать. Видеть больше не могу ни это место, ни вашу чёртову семейку», – отчеканил Илья, и захлопнул дверь перед маминым носом. «Так и сказал? Чёртову семейку?» – переспросила я. «Хуже даже сказал!» – горестно вздохнула мама. «Папе только не говори!» Я и не собиралась, а вот с Ильёй побеседовать хотела. Мы с мамой говорили в четверг, и уже в пятницу после обеда я ехала в Ягодное. Все выходные после случившегося проводила у родителей, вот и решила выяснить, что происходит с Ильёй. Какую обиду он на нас затаил. В том году стояла удивительно теплая осень. Дни ясные, солнечные, никаких дождей. Дело к середине октября, а я еще в легкой ветровке. Деревья по обе стороны дороги не успели лишиться листьев. Многие даже сохранили летнее убранство. Я слышала, такое бывает, если лето было влажное. В осеннюю пору мне грустно. Часто щемит сердце и без причины хочется плакать. Лето позади, а все другие времена года я не люблю. Всегда мечтала жить в какой-нибудь стране вечного лета. Не нахожу ничего пленительного в весенних погодных метаниях, бесконечных снегопадах, студеном ветре или тоскливых ноябрьских вечерах. Но бабье лето и вообще первая половина осени, по-моему, хуже всего. Может, это время хорошо для поэтов, только я не поэт? Как по мне, это самая лживая пора. Холода еще не наступили, солнце старается вовсю, припекает, улыбается горячечной улыбкой тяжелобольного, красуются друг перед другом принаряженные деревья, с неба льется пронзительная синь, а прозрачный воздух хрустально чист. Но кого может обмануть это показное великолепие? Красота осени – мнимая красота, иллюзия жизни в преддверии смерти. Это время напоминает мне старую женщину, которая молодится, румянится, украшает себя поддельными драгоценностями, чтобы привлечь внимание. Только все бесполезно. Пройдет совсем немного времени, и обман вылезет наружу, из-под слоя грима покажутся морщины и старческие пигментные пятна. Несколько дней, максимум неделя и зарядят дожди, фальшивое золото облетит с деревьев, листья скукожатся и почернеют, окажутся под ногами прохожих, и те и истопчут их, вомнут каблуками в сырую землю. Впрочем, пока я ехала в Ягодное, думала совсем не о пейзажах и временах года, а о том, как правильно построить разговор. Мысль о том, что Илья может не впустить меня, не откроет дверь, я решительно отмела». Надо будет, через забор полезу. Но он скажет, с чего вдруг так окрысился на нас. Надо же, семейка! Позже, когда события завертелись немыслимым образом и меня затянуло в бездонную воронку, я часто думала, не нужно мне было в тот день ездить к Илье. Я и сейчас, в этот самый момент, когда сижу на своей кухне и пишу эти строки, думаю точно так же, Чувствую себя мухой, которая попала в липкую ловушку. Чем больше барахтаюсь и силюсь вырваться, тем крепче прилипаю. Мне следовало оставить все как есть. Пусть бы Илья навсегда уехал из Ягодного, как и собирался. Ни к чему было искать общение с ним, задавать вопросы, требовать объяснений. Нечего было настаивать, добиваться правды. Никогда не нужно задавать лишних вопросов. Ведь можно получить ответы и, как знать, вдруг открывшаяся правда сломает тебя, уничтожит. Жаль, эта жизненная мудрость пришла ко мне слишком поздно. Не вызови я тогда Илью на разговор, не узнай того, что узнала. Многое могло быть иначе. Моя жизнь осталась бы моей. Наверное, это малодушные мысли. Ведь человеку свойственно любым путем стремиться отыскать истину, Иначе не было бы прогресса, научных открытий и великих произведений искусства. Все так, но когда твои поиски и устремления заводят тебя в место, откуда не выбраться, кажется, что лучше остаться в слепом неведении. Как бы то ни было, в тот день я была полна решимости и настроилась вытянуть из него правду. Всю, до запятой, до точки. Вопреки моим ожиданиям, Илья не стал мариновать меня у входа, Открыл дверь сразу же, хотя я приготовилась к долгой осаде. «Это ты», — констатировал он, — «так и думал, что явишься». «А я думала, ты не захочешь открывать». «От тебя все равно так просто не отделаешься», — криво улыбнулся Илья и посторонился, пропуская меня во двор. Внутри все было так, как я помнила, только выглядело неприютным и заброшенным. Хозяину было не порядка на участке. Никто не позаботился о том, чтобы убрать облетевшие с деревьев листья. Газон явно косили в последний раз еще до отъезда в отпуск, и теперь пожухлая трава доходила почти до колен. Мы прошли чуть дальше, и я увидела уголок сада. Земля под яблонями сплошь усыпана гниющими яблоками, которые некому было собрать. Цветы на клумбах давно завяли и торчали неряшливыми пучками. В прозрачном хрустальном воздухе пахло грустью, паданкой, мертвыми цветами, сухой землей. Мы с Ильей поднялись на крыльцо. Я боялась увидеть в доме то же запустение, присыпанную пылью мебель, горы грязной посуды, немытые полы. Это стало бы оскорблением памяти Жанны, которая была аккуратисткой и чистюлей. То, что дом пришел в упадок, стало бы еще одним жестоким напоминанием о том, что его хозяйка ушла навсегда и больше не вернется. К счастью, внутри все осталось почти так, как прежде. Может, Илья думал примерно в том же ключе, что и я, и поэтому поддерживал порядок. Я переобулась в свои тапочки, которые так и стояли в обувнице, привычным жестом пристроила ветровку на вешалку. Расторная прихожая — убегающая на второй этаж лестница, прикрытая дверь в столовую и кухню гостиная куда сразу прошел илья все же что то не так думала я пока не сообразила что именно детские игрушки обычно они были повсюду а теперь нет конечно илья постарался убрать их чтобы они не попадались ему на глаза каждую минуту это было бы невыносимо но без них Дом выглядел голым и несуразным, как ощипанная курица. Постаравшись выбросить эти мысли из головы, чтобы не заплакать, я прошла вслед за Ильей. Он уселся в одно из кресел, а не на диван, как обычно. Видимо, чтобы я не оказалась рядом с ним. На Илье была синяя водолазка и потертые джинсы. Он замер в напряженной позе с прямой спиной, сложив руки на коленях казалось, готов в любую минуту вскочить и выбежать из комнаты. Мне ничего не оставалось, как сесть в другое кресло напротив него. И теперь мы были разделены журнальным столиком. На нем валялись какие-то журналы, стояла фарфоровая статуэтка и фотография в нарядной рамке. Мне не нужно было смотреть на нее, чтобы узнать, кто изображен на снимке. Я видела это фото сотни раз – более того сама снимала до в день ее третьего дня рождения последнего я откашлялась пытаясь собраться с мыслями и поглядела в окно оно выходило в сад и обычно мне нравилось любоваться тем как жанна все устроила клумбы дорожки горки фонтанчики забавные скульптуры одно время сестра увлеклась ландшафтным дизайном но сейчас фонтанчики высохли а дорожки заросли травой. Садовые гномы выглядели неопрятно и сиротливо, однако мужественно продолжали улыбаться нарисованными улыбками. Уже не зная, за что зацепиться взглядом, чтобы сохранить хотя бы видимость спокойствия, я отвела взгляд от окна и посмотрела на Илью. «Зря ты пришла, Яша», — сказал он. «Хорошо хоть по имени назвал. Разговор все-таки может получиться». Это ведь Илья придумал звать меня Яшей. Марьяна, Марьяша, Яша, вот почему. И прозвище прижилось. Илюша, нам давно нужно было поговорить. Не нужно, резко вскрикнул он, и кулаки его сжались. Мы же всегда были друзьями, гнула я свое, близкими. Не знаю, почему ты шарахаешься от меня и родителей. Они любят тебя, и я тоже. Мама сказала, ты собираешься уезжать. Мне не хотелось обвинять его, но следующие мои слова он воспринял как обвинение. Она очень расстроилась, что ты не сказал об этом ни ей, ни отцу. «Я не обязан никому ничего докладывать», — отрезал Илья. «Прекрати так разговаривать со мной», — не вытерпела я. «Это гадко. Я ничего тебе не сделала, и родители... Ты хоть понимаешь, что они чувствуют? У отца сердце больное, мама вся высохла, а ты...» «Вот именно, я!» Он подскочил, как подброшенный, и с яростью уставился на меня. «Обо мне кто-то подумал?» «Мы постоянно о тебе думаем», — я тоже слетела с кресла и закричала. «Одному тебе, что ли, больно? Ведешь себя, как капризный пятилетка». «Тебе легче от того, что ты нас мучаешь? Нравится над людьми издеваться?» Я вопила и размахивала руками, а Илья глядел на меня. Лицо его покрылось красными пятнами И я видела, что он еле сдерживается, но остановиться, пока все не выскажу, было выше моих сил. «Хочешь уехать? Хорошо, обойдемся без тебя. Но неужели нельзя было все сделать по-человечески? И вообще от себя не убежишь, а ты... Ты можешь в конце концов объяснить, что с тобой происходит?» «Правду хочешь узнать?» – не выдержал он. «Вечно тебе надо до всего докопаться. Акула-пера хренова. Не хотел говорить, хотел как лучше». Но ты же не можешь человека в покое оставить. Хорошо, будет тебе правда. Жри, смотри, только не подавись. Он никогда не был так груб со мной, да и с кем бы то ни было. Я замерла, понимая, что сейчас услышу то, зачем пришла. Но в короткое звенящее мгновение, пока он набирал в легкий воздух, собираясь договорить, внезапно все поняла. Илья знал что-то плохое. И это знание грызло его, убивало. Поэтому он и стал другим, не похожим на себя. Поэтому и хотел бежать отсюда. Мы любили его, но и он нас любил. Любовь накладывала печать на его уста. Он молчал, желая уберечь меня и родителей. Отталкивал, держал на расстоянии, чтобы не было искушения раскрыть секрет. Только я не дала ему такой возможности. Вызвала таки на разговор. И теперь тоже узнаю то, что знает Илья, и разделю его ношу, и буду тоже мучиться, и... Нет, — Нет-нет, я не хочу больше ничего знать! — чуть не завопила я, глядя в истерзанные болью потерянные глаза, но не успела. Она сделала это. Не было никакого несчастного случая. Жанна сама прыгнула вниз, убила себя и нашу дочь. Теперь ты все знаешь. довольно